И это не считая добровольных контролёров. Контролёров? Да, они контролируют работу материализаторов, а заодно подбирают и дочищают недоубранное. У них даже есть лига Антигрязь. Туда все желающие записываются. И потом на досуге обёртки из подмороженного из клумб выковыривают. И соревнования соответствующие есть: кто больше мусора незначай подберёт, кто больше пыльных поверхностей протрёт по дороге с работы. А смысл спросил я,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 Косынки, уточнил я. В косынки. Вижу, минуту назад она подняла окурок, который, переверзив, поленился донести вон до той урны. Тот, я думаю, чего это у неё в физогноме такая довольная? Спустя час я смог воочию убедиться в том, что Коля не соврал мне насчёт материализаторов. Ровно в полдень по местному времени на улицах показались расписанные лозунгами машины с открытыми кузовами.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 Сияли просто-таки неземным блаженством. Последний раз я видел такую духотворённость в Мурманске, в церкви Святого Андрея Рублёва во время пасхальной службы. Я глазел на это зрелище добрых 5 минут, пытался понять, как можно балдеть от такой работы, пытался прочувствовать. Но куда мне?